и скорее сам утонет и окалеет, чем даст пропасть великому князю. — Не бывало случаев, чтобы умирали после Ердани, — коричился сорский старец. С этим тоже соглашались, хмурились, вздыхали, привыкая к мысли, что, может быть, и хорошо подвергнуть державного окупанию в крещенской проруби. Последнее слово оставалось за великим князем Василием.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 Носилки с Иваном двинулись, пристраиваясь следом за митрополитом. Василий Иосиф Волоцкий шли справа от Державного, воевода Нилсорский слева. Все вокруг громко и торжественно распевали елицы и изо ртов густо валили клубы пара. Ивана тоже хотелось петь, но он берег себя, свои силы.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 Неподалеку натянут большой шатер для переодевания. Когда ступили на лед, солнце доселе прятавшиеся в облаках, озарила окрестность ясным сиянием. Началось водоосвещение. В руку Ивану вставили зажженную свечу. На безветрие она ровно горела. Он, как завороженный, все смотрел и смотрел на пламя. И чудилось вот-вот.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 Какая неизмеримая ширь лежит между ним и Богом, живым, как бездна непроходимая. А гляньте-ка, здесь, в этой точке, на реке Ердане, он и он сходятся, яко человеке. Доведется ли увидеть его? Это при таких-то грехах неисчислимых.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 Величаем тебя, живодавче Христе, нас ради не плотью, крестящегося от Иоанна в водах иорданских, пели все вокруг. Но царь Иван весело сказал Нил сорски "Со Христом царем совокупно. Елицы во Христа креститеся, во Христа облекайтесь", запели люди московские.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 — Отец! Как ты, отец? — спрашивал Василий в самое ухо. — Обликаюсь. Само собой сорвалось с губ державного. Он мог и долго еще пробыть в Ердане, но его уже выхватывали, вытаскивали из воды на лед. Во Христа обликотеся, аллилуйя! — пело все кругом, пело и сияло.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 С Ивана уже сняли сорочицу, растирали шерстяными ширинками. Дьяк Андрей сказал, Каково гусиный жирок помогает. Не жирок Андрюша. Не жирок, весело возразил Нилсорский. Благодать Господне. Этот уже вновь в своей волосенице, на которую неуютно смотреть, гребешком расчесывает редкие волосы на затылке, бороду. Ивана стали одевать.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 Слово в слово повторил те слова, произнесенные митрополитом семь лет тому назад. «Божью милостью радуйся и здравствуй, преславный царю Иване, великий княже всея Руси, самодержича». Иван Васильевич глянул на него, вздрогнув. Иосиф только что вылез из Ердани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 Осифи Нили! сказал державный. помиритесь. — Мы не враждовали, сказал Иосиф. Разве мы враги с тобой нили, отшельничи? Во Христе, братья, как можем врагами слыть, отвечал старец. Обнимитесь же, приказал Иван. Иосиф и Нил обнялись и троекратно расцеловались. Ну и в лосеница же у тебя, покряхтел Иосиф. Мне уже не годится, отвечал Нил.